Напомню, на дворе стоял поздний застойный 1985 год. Покушение на члена ЦК Республиканской коммунпартии такое невозможно было вообразить даже в самом страшном ночном кошмаре. Но был торт, было чудом неразорвавшаяся граната, и были члены того самого ЦК, для которых тот банкет чудом не стал последним. Это был шок. Происшествие строго засекретили. Делом занялся казахский КГБ. Через 4 месяца следователи вычислили дарителя торта. Им оказался не наёмник мирового империализма, не китайский шпион и не непримиримый диссидент. Ликвидировать члена ЦК хотел коммунист, полковник советской армии, бывший заместитель Тургайского военкома. И идеологические разногласия, естественно, тоже были ни при чем. Когда Турысов еще работал в Тургайе, там случилась какая-то темная амурная интрига. Коммунисты тоже люди, жертвой которой оказалась жена офицера. Потом Турысов ушел на повышение, в столицу. Зам военкома последовал за ним и попытался взорвать соперника вместе с товарищами по партии. Я думаю, первый шок Назарбаев испытал при виде гранаты в креме. Второй, когда выяснились обстоятельства происшедшего. Нурсултан Абишевич Смертельно перепугался. Вот что случается с теми, кто наживает личных врагов. С тех пор Назарбаев панически боится открытой вражды. Этот страх открытых конфликтов... открытой вражды в дальнейшем отразился на управленческой практике нашего президента. За почти 2 десятка лет, которые Назарбаев просидел на казахском троне, ему не раз и не два приходилось избавляться от людей из своего окружения, которые переставали его устраивать. Кто-то отправлялся в почётную ссылку в посольство за рубежом, кто-то получал статусный, но предназначенный Для скорой ликвидации пост кто-то из столицы отправлялся в проблемную область с кучей социальных проблем. Однако не было ни одного раза на моей памяти, чтобы наш президент сам кого-то уволил. Вся чиновния братия Астаны обычно со страхом ждёт расширенные совещания у президента, опасаясь непредсказуемых перестановок. Но это напрасные страхи. Президент бывает на таких совещаниях грозен, но его гнев обычно направлен в какие-то неопределённые дали, в сторону негативных мировых экономических тенденций или собирательного образа оппозиции или просто каких-то анонимных недоброжелателей. Конечно, в такие моменты он часто испытывает гнев и по отношению к менее абстрактным персонам, которые вполне могут оказаться среди его слушателей. Но это вовсе не значит, что объект его негативных эмоций в этот момент что-то угрожает. Максимум, что может позволить себе Нурсултан Назарбаев в такой ситуации повысить голос, потребовать ещё более ещё настойчивее, активнее и далее по тексту. Чего нужно опасаться объекту президентского недовольства, так это какой-нибудь внезапной реорганизации, при которой он получит красиво звучащую, но лишённую властных полномочий и аппаратной силы должность. Или, например, ураганной разоблачительной газетной кампании, после которой жертва будет вызвана к президенту, и тот учасливо вздыхая, сообщит, что вынужден уступить нажиму свободной прессы, но искренне ценит своего давнего товарища, друга-соратника. И тут как раз открывается посольство в Латинской Америке, и давний друг и соратник должен отправиться туда и переждать Пока гроза уляжется, хотя ради политической выгоды мой бывший тесть не то что старого соратника, как говорится, маму родную продаст и бровью не поведёт.